«Актер через миллион лет». Особенно внимательно я слежу за актером, который, играет человека, намного старше себя. инем из белого вещества ему тронули волосы, и вот он вполне подходит годам своего персонажа. Это на самом деле вас и старит, когда изнашиваются мышцы, кости и кровь, сердце тонет в забвении, «Исчезают дома, в которых вы жили, и люди уже не уверены, существовала ли когда-нибудь ваша цивилизация».